Глава 13 Пещера встретила нас не меньшим холодом, чем снаружи. Стены казались стылыми и серыми, но хотя бы мы смогли укрыться от ветра. Осветили фонарями пространство вокруг, довольно большая площадь под каменными сводами. Огромная толща горной породы, — пробормотал Татум, внимательно разглядывая пол под ногами. Я же сосредоточилась на стенах, искала любые свидетельства наличия здесь жизни. Следы когтей, шерсть, перья, ветки или кости. Но ничего не было. «Здесь вроде бы никто не живет», — в полголоса произнесла я, а затем увидела в самом низу небольшой лаз. Он вел в недра пещеры. Свет фонаря выхватил узкий проход на уровне моих колен. «Здесь расщелина», — позвал Татум из другого конца пещеры. «У меня тоже». Мы внимательно изучили все вокруг, Но больше ничего не обнаружили. Я окуталась в куртку, а изо рта то и дело вырывались облачка пара при каждом выдохе. Слишком холодно. Как же мы проведем тут ночь? Может быть, стоит попробовать пробраться глубже? Не очень уверенно предложила я, осветив узкий лаз, который обнаружила совсем недавно. «Нет, Сицилия, достаточно с нас приключений. Переночуем, а с первыми лучами солнца покинем это проклятое место». Мне не хотелось его разочаровывать, но пришлось. Не уверена, что утром получится улететь. Такое ощущение, что ночью разыграется буря, и кто знает, как долго она продлится. «Но мы должны вернуться утром», — опешил Татум, приближаясь ко мне. «Как же условия схватки?» «Предоставим доказательства», — я плечами. «Снимем то, что будет твориться снаружи. Я, конечно, буду надеяться, что ошибаюсь, Ночью так или иначе это станет понятно. Татун кивнул и внимательно вгляделся в мое лицо. Я сняла капюшон и провела ладонью в перчатке по лбу. «Что такое?» – настороженно спросила я, видя, что он не собирается отводить взгляд. Он едва заметно улыбнулся и провел пальцами по моей щеке. Сердце тут же рухнуло в пятки, отзываясь на его прикосновение. Какое-то безумное чувство. Мы будто попали в древность, в библейские времена. Первые дни сотворения мира, и только мы с тобой цели. Целый мир и мы, только ты и я. Он говорил едва слышно, словно самому себе, но в то же время сделал крошечный шаг ко мне, сокращая расстояние между нами до ничтожного. Наклонил голову и поцеловал, едва касаясь губами моих губ. Я закрыла глаза, признавая самой себе, что мне мало этого. Мало этого мимолетного поцелуя. Мало его. Но он не отстранялся. Взял мое лицо в свои ладони и снова начал целовать. На этот раз глубже, проникая языком в мой рот. Нежно, но в то же время решительно, и во всех его действиях чувствовалась жажда, а еще нетерпение. Ты замерзла, цели шепнул он. «Губы совсем холодны Сейчас я разведу огонь». Он достал из рюкзака спальный мешок и небольшой куб. Это была разработка ученых из Элла Роуз. Если поджечь сердцевину, то огонь будет поддерживаться около пяти часов. При этом куб начнет вырабатывать тепло. Немного, но все же хватит, чтобы не окоченеть. Пока Татум возился с огнем, я зажмурилась, надеясь навечно сохранить в памяти то, Что произошло между нами? Я чувствовала его искренность в этот момент. Он правда хотел поцеловать меня. Не знаю почему. Возможно, слишком много эмоций накопилось. Я не хотела знать правду. Только прикоснулась кончиками пальцев к губам, внутренне обмирая от всепоглощающей нежности. «Иди ко мне», — позвал Татум и сел на спальный мешок, сложенный втрое. Мы устроились около куба, При этом он прижал меня к себе, обнимая одной рукой. Некоторое время мы неотрывно смотрели на огонь, а потом Татум в сказал «Ты нравишься мне, Цилли». Всего четыре слова, но от них сердце зашлось в груди. Я прикусила губу, понятия не имея, что ответить, но он вдруг продолжил. «Я чувствую», — тут же усмехнулся и покачал головой, — «ужасно много всего. Правда». «Черт, я кое-как могу связать пару слов, когда говорю о своих ощущениях!» Потер ладонью щеку и бросил на меня хитроватый взгляд. Я не сдержала улыбки. Мы оба рассмеялись, а Татум еще крепче прижал меня к себе и поцеловал в висок. «Знаешь, что давно хотел спросить? Почему тебе дали такое имя? Не нравится?» — уточнила я, глядя на оранжевый огонек. «Наоборот, оно очень красивое, тебе подходит». Снова кривоватая ухмылка. Мне показалось, или татум смутился. Долгая история. Пожала я плечами. Мы не торопимся. Развлечешь меня рассказом? Не думаю, что он очень уж занимательный. Впрочем, и тайны тут никакой нет. Семья моего папы жила в Америке до катастрофы, в штате Вирджиния. Когда родилась сестра, папа решил назвать ее именно так. В честь прошлой жизни. Хорошей жизни. Картеры были довольно богатой семьей и смогли обеспечить себе места на лайнере Барнсов. А вот мама, она итальянка. Моя прабабушка жила на Сицилии когда-то, и когда я родилась, мама назвала меня в честь самого любимого места на Земле, которого уже нет на карте. Остров наверняка скрылся по толще воды. Мы с тобой уже не знаем другой жизни, но бабушка много рассказывала мне о том, каким мир был до разрушения. Жаль, что бабуля умерла, когда мне едва исполнилось десять. Я бы столько всего хотела у нее узнать. Тату некоторое время молчал, продолжая прижимать меня к себе одной рукой. Я совсем не знал мать. Наконец произнес он чуть хрипловато и не очень уверенно, будто сомневался, что стоит поднимать эту тему. Но мне отчаянно хотелось узнать о нем, как можно больше. Она умерла при родах. Я спрашивал отца о ней, Но сложилось впечатление, что он попросту не знал, что мне ответить, потому что не интересовался ее жизнью. Нас с братом воспитывали няньки. Отца мы видели редко, и чаще всего он за что-то нас ругал. «У тебя много сводных братьев, большая семья». «Нет никакой семьи, Сицилия. Это черт знает что не семья». При этом правителю отлично удалось прославить род баронцев. «Все считают, что мы друг за друга горой», На самом деле мы почти чужие. Сейчас самому младшему из сыновей Эллиота Барнса исполнилось 12 Мне 25 У нас ничего общего нет. Я общаюсь с Кейном и брендом иногда болтаю с Закари. Ближе всех мне всегда был Зейн, родной брат. Снаружи завыл ветер, многократно усилившись. Послышался стук тяжелых капель скалистые утесы. Мы с Татумом переглянулись и подошли к выходу из пещеры. Мир внизу погрузился во мрак, укрытый темными тучами, омываемой стеной дождя. Порывы ветра терзали деревья, пытаясь гнуть толстые ветви. «Хорошо, что мы успели найти укрытие», — шепнул Татум и потянул меня обратно вглубь пещеры. «Идем к огню, цели